Камень богини любви. Эпиграф. Красив и сочен русский малахит. Прекрасны его дивные узоры. На срезе камень зеленью кипит к себе, притягивая взоры. Федирко. В далекой древности человек порой сталкивался с малообъяснимыми свойствами разных камней, и не всегда сразу догадывался, какую пользу из них можно извлечь. Одним из самых любимых камней египтян был малахит из месторождения в горах Синайского полуострова. Мастера приспособили его для окраски глиняных изделий. Отливающий сочной зеленью камень растирали в порошок и получали глазурную массу, которую, чтобы схватывалась с глиной, обжигали на огне. При этом в зеленой глазури иногда возникали жидкие красновато-желтые слезинки. Остыв, эти капли становились твердыми и, что интересно, не раскалывались от удара, а лишь изменяли форму. В конце концов, чья-то умная голова сообразила, что если собрать достаточное количество капель вместе, из них можно выковать что-нибудь полезное. Например, нож, иголку или украшение. Оказывается, зеленый камень, который крошится от удара, с помощью огня можно превратить в необычный пластичный материал. С высоты сегодняшнего дня в этом, конечно, незаметно ничего удивительного, Малахит один из главных минералов меди и содержит 57,4% чистого металла. Только сегодня выплавлять из малахита медь себе дороже. Для этого камня находят более достойное применение. А в то отдаленное время малахит послужил самым что ни на есть стратегическим сырьем, которое позволило перевооружить армию новейшим супероружием. По сути, именно Малахит открыл эру металлургии и перевел человека из каменного века в век металлов. Так называемая промышленная отработка Малахита в Египте началась более шести тысячелетий назад. Синайские рудники снискали себе славу, так сказать, избранных Господом. Фараоны приказали воздвигнуть на территории горных разработок храм, славящий богиню любви Хатхор, поскольку с открытием и освоением меди ее священный ореол приобрел новое значение. Она стала покровительницей так называемой Малахитовой земли и всех рудокопов. На лежащем к северу от Египта острове Кипр Освоили выплавку меди из малахита несколько позже. Возможно, эта технология пришла из Египта. Малахита здесь было так много, что Кипр стал поставлять медь в страны Восточного Средиземноморья. Медное богатство Кипра сделали остров яблоком раздора крупных держав ранней античности, а доселе безымянному желтовато-красному металлу дали имя по греческому названию острова Кипрос. За три столетия до нашей эры оно превратилось в Купрум. По имени острова звалась рожденная и почитаемая здесь богиня любви Киприда, поклонение которой вылилось в Греции в культ Афродиты, а медь стала символом женской красоты. Алхимики Средневековья – стали обозначать медь символом Венеры в виде зеркальца, ведь богиня красоты любит смотреться в зеркало. Но малахит в античности применялся не только для выплавки меди. Например, египетские модницы использовали минерал в косметике. Малахит растирали в порошок, в качестве связующего вещества добавляли камедь, и получались зеленые тени для век. При раскопках древнего Иерихона археологи нашли бусы из малахита возрастом около 9 тысяч лет. Хотя справедливости ради надо сказать, что малахитовые украшения в древности были скорее исключением. Правили среди украшений тогда бирюза и сердолик, а время малахита пришло Много позже. Кардинальная перемена в истории Малахита произошла благодаря масштабному использованию его уральских залежей, которые были открыты в 1702 году. Месторождения Гюмешки на Южном Урале нашли по следам древних рудокопов, которые также как египтяне и жители Кипра перерабатывали Малахит на медь еще в середине первого тысячелетия до нашей эры. К разработке гумешевского месторождения приступили в 1735 году и в течение 20 лет извлекали из него медь. Но тогдашние царевы-металлурги, видимо, плохо представляли технологию переработки и плавки подобных руд. Завод почти четверть века работал в убыток, Пока не был приватизирован купцом Алексеем Турчининовым. Новый хозяин сообразил, что узорчатый зелёный камень сам по себе может принести солидный куш. Турчининов собрал мастеров камнерезов и организовал рекламную кампанию. Для пропаганды цветного камня он щедро раздаривал малахит, приглашал на месторождение учёных и коллекционеров и всячески поощрял мастеров творить разные поделки. И дело сдвинулось. В 60-х годах XVIII -го века уральские малахиты приобрели мировую славу, и малахитовый промысел стал приносить изрядную прибыль. Своим наследникам Турчининов оставил 2 миллиона рублей, громадную по тем временам сумму. Наследники тоже оказались не промах. И вот уже в 1789 году Турчининов младшии не без умысла, поклонился Екатерине II полуторатонной несравненной красы глыбой и императрице угодил. И престиж камня поднял. В XIX веке, вошедший в моду малахит, стал популярным подарком среди венценосцев. Александр I поднес Наполеону стол, вазу и канделябр из Малахита. Александр настолько, так сказать, заболел Малахитом, что посещение Малахитового рудника было включено в программу поездки императора на Урал в 1824 году. Самодержец спустился в шахту на глубину 130 сажений, где самолично выломал приличный кусок цветного камня. Этот эпизод отражен на некоторых гравюрах того времени, правда, добытый императором Малахит стараниями художников превратился в глыбу изрядных размеров. Начиная с 1813 года, значительную долю Малахита, добываемого на Гюмешевском месторождении, у Турчининовых скупал русский промышленник Николай Никитич Демидов. За пуд так называемого русского камня он платил по 300-350 рублей. Не имея своего камнерезного производства на Урале, Демидов вывозил малахит в Европу, где отдавал в работу лучшим европейским ювелирам. В Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, он открыл магазин, где принимались заказы на изготовление предметов из малахита. От заказчиков не было отбоя. Среди покупателей преобладали купцы и чиновники высоких рангов. Вскоре гумешевское месторождение практически иссякло. Но тут подоспело открытие сказочно богатых малахитовых залежей на медноруднянских копях, копьях, которыми владели демидовы, В это время семейное дело уже перешло к сыну Николая Никитича Анатолию. Большую часть времени Анатолий проводил в Европе. Здесь он купил у своего промотавшегося и спившегося итальянского собутыльника титул и стал называться князем Сан-Донато. Так называлась его вилла близ Флоренции. В России им был создан на Урале Небольшой рабочий поселок под таким же названием. И по сей день в черте города Нижний Тагил существует железнодорожная станция Сан-Донато. Но вот не задача. Недолюбливавший Анатолия Демидова, царь Николай I решительно отказал ему в признании княжеского достоинства, будто бы заявив «Что? Князь итальянский?» Пусть он там только князем и остается. Впрочем, титул пригодился, поскольку Анатолий собирался жениться на принцессе Матильде Бонапарт, племяннице самого Наполеона, а ее отец отказывался отдавать дочь за безродного человека. Правда, кто из них был, так сказать, родовитее? Еще вопрос. По словам самой принцессы, если бы не дядюшка Наполеон, Она бы до конца жизни торговала апельсинами ваяччо. Но и тут не сложилось. Семейная жизнь не заладилась. Русский домострой пришелся принцессе не по нраву. После очередной бурной семейной сцены с побоями Матильда бежала от мужа с любовником, прихватив драгоценности, которые были выкуплены Демидовым у ее нищего отца, и обратилась за помощью Николаю I. Император принял ее сторону, что в значительной степени повлияло на условия оформленного в 1847 году развода. Демидов должен был выплачивать бывшей жене ежегодно 200 тысяч франков, а после его смерти Матильда поступила на содержание его наследников. Как бы то ни было, Анатолий Николаевич не оставлял попыток получить монаршее благоволение. По его заказу Карл Брюлов написал картину «Последний день Помпеи», которая поразила современников и вызвала множество откликов. Получившую всемирное признание картину, Демидов подарил Николаю Первому. Император подарок принял, но личной аудиенции удостоил только Брюлова, а заказчика и дарителя полотна Вниманием обошел. Но не таковы были Демидовы, чтобы отступать. В дело, наконец, пошел и Малахит. В Италию доставили крупную партию высококачественного камня, собственного месторождения, и лучшим европейским мастерам была заказана такая сень-ротонда, которая своим великолепием затмила бы все известные миру камнерезные шедевры. На изготовление ротонды ушло около полутора тонн отборного, в высшей степени красочного, рисунчатого малахита, а кроме того орлец, родонит, лазурит, змеевик, не говоря уже о бронзе, золоте и цветных итальянских мраморах. Высота ротонды почти 7 метров, диаметр 3 метра. Восемь стройных колонн, отделанных малахитом по методу флорентийской мозаики, покоятся на каменном подиуме из цветных камней. Прекрасный золоченый купол со вставками из малахита и других самоцветов украшен лавровыми венками, завитками, акантом, розетками из позолоченной бронзы. Демидов преподнес ротонду монарху, и стал ждать реакции. Она оказалась неожиданной. Царь с заметил. «С чего это он выдумал, что я встану в эту клетку?» Но сначала все-таки распорядился установить диковинку в одном из залов Зимнего дворца. Затем, правда, передумал и велел отправить ее на склад дворцового инвентаря в Таврический дворец, где ротонда простояла до 1862 года, пока Александр II не подарил ее Александра Невской лавре. А в 1952 году ее передали в Эрмитаж, где она и находится ныне. И все же подарок Демидова был сделан вовремя. Через три года в Зимнем дворце случился пожар, и по совету архитектора Брюлова старшего брата Карла, сгоревший яшмовый зал, было решено отделать уральским малахитом. Екатеринбургская и Петерговская гранильные фабрики получили колоссальный заказ на работу с Демидовским малахитом с Медно-Руднянского рождения. И в Эрмитаже появился еще один шедевр – «Малахитовая гостиная». После того, как Анатолий Николаевич Прорвался, наконец, Малахитом в царские покои, заказы посыпались один за другим. Был создан Малахитовый храм в Таврическом дворце, 1837 год. Убран Малахитом Исаакеевский собор, 1843-1851 годы. Украшен Малахитом Екатерининский зал в Большом Кремлевском дворце, 1848 -1850. 1849 годы использован зелёный камень при строительстве Нового Эрмитажа. 1851-1852 годы пополнился гигантскими вазами малахитовый зал Зимнего дворца. 1861-1865 годы самоцвет использовался и в гостиной императрицы, и в зелёной гостиной Юсуповского дворца. 1867 год на Мойке и в особняке Юсуповой, 1852 год, на Литейном проспекте. И, конечно же, Малахитом были оформлены интерьеры дома Демидовых на Большой Морской улице, где проживал брат Анатолия Павел. Над дизайном внутренних покоев здесь потрудился Огюст Монферран. Колонны и камин в Малахитовом зале скромной питерской квартирки смотрелись, словно вырубленные из малахитового монолита. Жаль только, что посмотреть на это чудо уже нельзя. В 1910 году здание было выкуплено для итальянского посольства, а в 1917 году итальянцы вывезли из него все малахитовое убранство. Малахит, так называемый русский камень, как его стали называть, произвел настоящий фурор на всемирной выставке в Лондоне в 1851 году, где им были сплошь облицованы двери русского павильона. Впрочем, встречаются утверждения, что русским малахитом иностранцы заинтересовались по крайней мере за сотню лет до лондонской выставки. Якобы король Франции Людовик XV еще в 1761 году под прикрытием астрономических исследований, отправил в Россию абата Жана Шап-Дотроша, который должен был скупить на корню недавно открытое месторождение Малахита для французской короны. Жан Шап-Дотрош и в самом деле побывал в 1761 году в Тобольске по приглашению Санкт-Петербургской академии наук, дабы наблюдать прохождение Венеры через диск Солнца. Это был международный проект, включавший одновременное наблюдение из 40 точек на земной поверхности, но все остальное представляется маловероятным. В России в то время разрабатывалось единственное месторождение – гумешки, где малахит добывался как руда, а не как поделочный камень. Изделия из этого камня были крайне редки, и в Европе о нем мало что знали – Само название минерала «Малахит» появилось только в 1747 году в книге шведского минералога Валериуса. Что же до Шаб-до-Троша, то он научных открытий в ходе длительной командировки в Сибирь не совершил, но, вернувшись во Францию, сочинил книгу под многословным названием «Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 году» содержащие отчет об обычаях и традициях русских, состоянии государственных дел этой державы, географическое описание и нивелирование дороги от Парижа до Тобольска, астрономические наблюдения и опыты с природным электричеством. На обратной дороге он действительно посетил малахитовые копи и в своем труде уделил этому чуду природы значительное количество страниц. А так как в экспедиции присутствовал и художник, книга была снабжена великолепными гравюрами. По всей видимости, только из книги Дотроша Европа и узнала о крупном месторождении Малахита на Урале.